Складской комплекс «Кумар Карго Экспресс», Москва, улица Левобережная, 10 июня, пятница, 18.30. «Чего тебе продать?» — переспросил Урбек Кумар. «Взрывчатки?» — с готовностью повторил Шпатель. «Или, значит, бомбу какую магическую, только посильнее, чтобы как следует шандарахнула!» «Зачем?» «Дела у нас». Неопределенно, ответил Дурич. Чисто внутренние типа. И скорчил гримасу, как ему показалось кровожадную. Знаю я ваши дела, усмехнулся Урбек. Чего тогда спрашиваешь? Потому что должен понимать, как ты планируешь использовать товар. Шасы принципиально не брали в руки оружие, никогда ни с кем не воевали, но это не мешало им быть превосходными военными экспертами. Тысячи лет они торговали мечами, луками, бронёй, боевыми артефактами, пистолетами и прочими предметами полноценного мужского досуга. И до самых незначительных нюансов изучили характеристики товара. потому так -то к их советам прислушивались даже бывалые воины. Аушурбе Кумар даже среди шасов считался одним из заправских спецов по оружию. Главный в тайном городе скупщик краденого – вел дела со всеми с красными шапками наемниками и обыкновенными человскими уголовниками в жизни не слышавшими о великих домах и никто не уходил от кумара обиженным Шаст торговался выслушивал грустные исповеди входил в положение договаривался и платил наличными без вопросов и ровно столько сколько договорились клиенты знали что если добыча попала к курбеку за нее можно не беспокоиться «Сгинет без следа», а потому соглашались на грабительские порой условия. С другой стороны, у Кумара можно было раздобыть любой товар. Поговаривали, он даже приторговывал запрещенными артефактами. И за этим к нему тоже слетались ушлые ребята самых разных мастей. «Зачем тебе знать, для чего взрывчатка?» — подозрительно осведомился Шпатель. «Это секрет в натуре!» «Важная военная тайна! Вдруг ты все испортишь?» «А вдруг ты или бойцы твои все испортите?» «Размахнетесь магической бомбой неправильно!» «И прибежишь ты ко мне с башкой оторванной права качать!» «А у меня тут прибрано везде, можно сказать, чисто!» «Чисто конкретно!» — машинально отозвался Дурич. «А, впрочем, решай сам!» «Неожиданно произнес Шас!» «Твоя башка, в конце концов, тебе и думать!» «Нам пол кое-где взорвать надо!» Торопливо сообщил Шпатель, сообразив, что совет Рубека может пригодиться. «Пол, понимаешь?» «В комнате одной лишний образовался. Вот мы хотим его поправить немножко». «Что за пол?» — деловито спросил Кумар. «Деревянный?» «Линолеум вроде сверху затоптанный», — припомнил Дурич. «Да пофигу мне твой линолеум!» — всплеснул руками Урбек. «Под ним что? Что взрывать собираешься?» «Пол?» — растерялся шпатель. «Я ж говорил!» «Бля!» Кумар привык гордиться своей выдержкой. Он умело проводил длинные и сложные переговоры с человскими бандитами и наемниками тайного города. Не тушевался и со значимыми персонами, и никогда не терял хладнокровие. Но тупой, как квадратное колесо, дурич заставил шасов выругаться. А такое случалось крайне редко. «Я ведь просто хотел помочь». «Чего? Больше никаких добрых дел!» «Где комната находится?» и «Это секрет! В форте, что ли?» «Неважно!» «Значит, бетонное перекрытие. Комната большая, а, впрочем, неважно. Иди за мной!» Кумар повернулся и быстро направился в вглубь склада. «Нет, молчи! Я уже понял, что тебе нужно, не порти впечатление!» «А ты все верно понял?» осведомился семенящий следом шпатель. — Там опол толстым кажется. Ребята говорят, такой же, как то ломами долбили, но только умаялись, от дыру не сделали. Молчи — Молчи! Оказавшись в самом дальнем конце склада, Урбек включил фонарик, приложил палец к губам, показывая, что шуметь не нужно, и указал на ящик. — Открой. — Что там? — тревожным шепотом спросил Дурич, не прикасаясь к крышке. «Магическая бомба!» «Настоящая!» «Жахнет так, что таурский мост вздрогнет!» «Мне мост не надо, мне пол пробить!» «Вот и пробьешь», — успокоил уйбоя кумар. «Открывай!» Шпатель тяжело вздохнул, досчитал про себя до трех с половиной и рывком откинул крышку. угу «Нравится?» «Да!» Покоящиеся в ящике устройства впечатление производило самое, что ни на есть серьезное. Металлический корпус, благородно темно синего цвета, был стилизован под паука. Присутствовали даже выдвижные ножки. темно красные глаза служили для управления, а короткую инструкцию мастера выгравировали прямо на крышке. Текст, правда, был написан на Чудском, но для безграмотных красных шапок это не имело никакого значения. — Что это? — выдохнул шпатель. — Паук? — коротко ответил Урбек и веско добавил. Такой штукой чуды, крепостные стены пробивают. Бля! Это действительно был паук. Самоходная и очень мощная осадная мина, разработанная в мастерской войны Ордена. Конкретно этот образец некогда хранился в арсенале бастиона лучников, штаб-квартиры ложи горностаев. А во время войны с гиперборейцами был выкраден из частично разрушенной твердыни мародерами. Кумар, верный принципу «покупать все интересное», за паука заплатил, но при попытке перепродать его Кортесу обнаружил проблему. Приглашенный наемником эксперт заявил, что мощные магические поля, которые строил отбивающийся от превосходящих сил Франц Дегир, повредили систему управления миной, что превращало применение паука в развлечение с непредсказуемым финалом. Мудрый Кортес посоветовал Урбеку вернуть опасную игрушку в Орден на переработку. Но Кумар твердо верил в закон сохранения наличных и терпеливо ждал подходящего кретина, которому понадобится, ну, например, проломить пол. «Правый глаз. Поворачиваешь по часовой стрелке. Столько раз! На сколько секунд хочешь выставить задержку взрыва?» сообщил Кумар с улыбкой, глядя на восхищенного дикаря. Потом поворачиваешь один раз левый глаз и прячешься. Все понятно. А потом? Потом разбираешь завалы и хоронишь врагов. Ни хрена я их хоронить не стану, жестко произнес шпатель. Пусть так лежат. Тоже правильно, кивнул урбек. Тебе сказать, сколько ты мне денег должен? А в кредит нельзя? Нет, шпатель. На этот раз в кредит нельзя печалью в голосе ответил Шас. «Месяц заканчивается, мне квартальные налоги платить надо». Выпроводив изрядно обнищавшего, зато хорошо вооружившегося дурича, Кумар пришел в прекрасное расположение духа и отправился в путешествие по складу. Похвалил умных племянников, сумевших пристроить в Новосибирск партию холодильников, поглазел на молодецкую работу грузчиков и дружелюбно потрепал по холке полусонного волкодава, Многолетняя проблема паука разрешилась. Колеса бизнеса крутились в правильном направлении, а потому, явившийся на складку Валда, вызвал ушаса не раздражение, как частенько бывало, а этическую улыбку. Вискитыриный привез. Тю! не понял шутки Фюрер. Зачем, спрашиваю, притащился? По телу. Да откуда у тебя дела могут быть? рассмеялся Урбек. Так, делишки. Мне витней. Угрюмо буркнул одноглазый. — А мне видней, что твои телохранители в прошлый раз две покрышки у меня стырили. — все покрытки! — Хорошие покрышки. Вон там валялись. — Не знаю я никаких покрышек! — отмахнулся фюрер. — Тех, кто брал, спрашивай. А что ты вообще знаешь? Много. — А сколько мне должен, знаешь? — Невинно осведомился Кумар. — Бля, Урбек! — Завязывай, прикалывай, а! — — попросил кувалда. — Ничего, я лично, и великая в моем лице эти я тебе не должны. А если гнилите какие, или там туристов задолжали, то это их проблемы. Хоть докопай, кого должен, и радуйся. — Что я с должниками делать буду тебя не касается, — хмыкнул Шас. — Но насчет бойцов ты осторожнее выражайся. Чемодан твой, к примеру, хотел у меня наличных перехватить под твое слово. — «Под мое слово?» — возмутился фюрер. «Да не ори ты так!» — осадил разъяренного дикаря Урбек. «Я сразу понял, что ты не в курсе, так что не печалься, ничего чемодану не дал». «А он?» «А он уехал». «Матерился?» «Еще как». «И это хорошо». Кувалда проворчал пару ругательств, вспоминая подлого чемодана и всех его предков, но быстро опомнился и отрывисто бросил. «Спасибо!» За спасибо даже комары не кусают. Тогда ты что твой ум под твои деньги. Это как? А так, дал бы ты, к примеру, тимодану наличных. Фиг бы обратно получил. Ни от него, ни от меня. Ты чего разговаривался-то? Поинтересовался кумар. Если поскандалить хочешь, так иди на какое-нибудь ток-шоу, и там скандаль. Пока я сам тебе направление не указал. Не-не-не-не-не, замахал руками одноглазый. Я с тобой скандалить не вдыть не собирался. Тю, я сам тебе враг, то ли? А кто ты сам себе? Я сам тебе великий фюрер, — мгновенно ответил кувалда. Только ты тебя и отень. Он тяжело вздохнул и доверительно поинтересовался. Ты в курсе, что в форте делается? Пол тебе собираются перекладывать, — проронил про себя Шас. Но вслух сказал другое. Самогонный аппарат вам притаранили и хихикнул. «Что, катриджи нужны?» «Не самогонный, а вискоделательный!» Поправил скупщик краденого фюрер. «Крутой такой аппарат! Еле в подвале поместился!» «Но дело не в этом!» «А в чем?» «А в том дело, что подлет копыта перехватил мой в натуре тренф!» «Что перехватил?» — изумился Кумар. «У меня был важный план обутания семьи и приведения ее в светлое будущее!» Важно, ответил Кувалда. Матерне не ты оттерет интернет путем перехода туда. Ну, подлец копыта стал свой план делать, и я как бы сзади получают. Так доступно ли? Не знаю, как там у тебя с планом, но бойцов своих ты разболтал основательно, пробубнил Шас. Даже я заметил, хотя мне, если честно, ваши дела пофиг. А для меня это дыть, мля. Я достил семью, думаю! И все в ответе я от нее. А вместо меня королеве этого копыта отвезли. Типа он там самый тустрый, из сапок. А на деле кто шустрый? Кто-кто? Великий -кто? Филат. Куалда расправил плечи. Недометно. Издалека. кто -то, то Одноглазый довольно ухмыльнулся. Но тут же вновь вернул себе деловой вид. Я всем доказать хотел, что на то что-то может в натуре. Только я до виткоделетельной массы не додумался. А то бы она у нас давно затомагонила. Сочувствую. Ты да ладно, передыву. Я ведь что думал? Надо думал всех удивить тем нибудь Мы бы что-нибудь сделали бы. Остальные рты разъявили бы и только диву давались. Понимаю. Перед тем, как на мою голову копыта нарисовался, я на, на технологиях думал. О чем? поперхнулся Кумар. на технологиях, По складам ответил Одноглазый. «Это стучка такая теловская. Как бы магия, только по утебнику. Маленькая, правда, но куда и не полезная. Я брасуру читал. Там это, это очень детально расписано. «Нано... нано тех, Хорбек с трудом сдерживал хохот. «Если не знает, то не рзви. Строго велел фюрер, нанотехнологии это в натуре ведь Затрат на рубль, а в результате золото девать некуда. Прикинь, берет стакан с водой, цыплятся в него нанотехнологии, хупа! и у тебя стакан витки. Ты чего, в общество анонимных алкоголиков вступил? Ты хоть помнишь, что вам трезветь нельзя? Я и не буду, пообещал кувалда. Но мне тела семейные, мне трезвить никак нельзя. А с чего ты тогда бредишь? Заболел? Я за науку! И в вперед!» Обиделся великий фюрер. «Если бы я народ к нанотехнологиям пристроил, всем было бы под оси. Но я поддал, мля, копы их к вискарю присоединил». «Чуть-чуть не хватило», — вздохнул кумар. Пары дней в натуре!» Не понял иронии Кувалда. Я ведь как-то Но на технологии слово красивое. Народ ничего не поймет, зато при деле будет. И спрасывать перестанет, куда бабло и дептика девается. Если умодно было пообещать на Луну полететь вместо телов. Но это я на потом отставил Да ты просто фонтанируешь идеями. Мне без идей нельзя, я ведь фюрер. Великий, без тебя знаю. Шасу очень хотелось заржать. Не просто посмеяться, а именно заржать, громко, в голос и долго. Но он понимал, что окончательно унизит Одноглазого, и потому сдерживался, собрав в кулак всю свою волю. — А что люди о твоих нанотехнологиях думали? — Они ничего не думали, им лед не стреляли. — Очень правильный подход, — одобрил Кумар, и тут же поинтересовался. Хочешь, я тебе инструмент для нанотехнологии продам? Лопаты там кирки. Я ведь сказал, накрылись пока нанотехнологии, потому что копыта все испортил. Ах да, а мне сейчас пистолеты нужны, чтобы с копыта разобраться. Чтобы другое производство наладить, высокопарно ответил фюрер. Не нанотехнологичное, зато более понятное. «И все к процветанию нашей необъятной семьи!» «Объясни!» — верил Урбек, предвкушая очередное веселье. «Я куплю у тебя пистолеты разобранные!» «Приведу в форт, заставлю своих собрать обратно, а потом всем раскату, будто мы эти стволы сами делали!» С гордостью поведал Кувалда. «Технологично и круто!» Копыта, виткарь, а у меня путки. Семья процветать натнет, как клумба, и все меня снова полюбят. Урбет прекрасно понимал, какого качества будут собраны дикарями пистолеты, а потому не мог не поинтересоваться. Куда продукцию девать будешь? Тебе продам, так я и думал. Неудыли не возьмет, удивился великий фюрер. Оборот, поднимется. Тинги в не окажутся, прибыль! Все это кумар знал и без подсказок полуграмотного кувалды. Но шасы никогда не соглашались на предложение сразу. Урбек потер подбородок, задумчиво разглядывая одноглазого модернизатора. Крякнул, покрутил головой, после чего медленно произнес. «Есть у меня товар». «Отлично!» «Пять ящиков Макарычей». «А инструкции?» — осведомился фюрер. «Без инструкции мои орлы из гвоздей понаделают». — Будут тебе инструкции, — пообещал Кумар. — А ты пока деньги приготовь, две тысячи за стол. Обалдел! — вытаращился Кувалда. — Нет таких цен в натуре! — Так ведь эксклюзивная модель, — развел руками Шас. — Пистолеты в разборе как пазлы, да еще с инструкцией. Или ты думал, мои ребята пушки бесплатно разберут? — Не думал. — Значит, соглашаешься? Фюрер припомнил бочки, выставленные ханслером во двор, гудящую в подвале вискоделательную машину, подданных восхваляющих копыта, и вздохнул. — Куда деваться? — Согласаюсь. — Для поднятия авторитета кувалде срочно требовалось наладить собственное производство чего-нибудь внятного. — Обратно по тем После поговорим, — уклончиво ответил Урбек. — А все-таки? такие? По 800 гля Воплей не последовало. Одноглазый хорошо знал Шаса и ожидал чего-то подобного. Мне детевле их выбросить или байтам раздать. Вот к этому я и веду, убежденно произнес кумар. Приличная семья должна воевать с собственным оружием, а не покупать его за бугром. А где у тебя бугор? Это я образно. Урбек заложил руки в карманы. И еще чего возьмешь? Динамит есть? Пластиковый. А как же?